Сэры, сказала мистер Адамс, внезапно оживившись. Вы знаете, почему у мистера Форда рабочие завтракают на цементном полу? Это очень, очень интересно, сэры. Мистеру Форду безразлично, как будет завтракать его рабочий. Он знает, что конвейер все равно заставит его сделать свою работу, независимо от того, где он ел: на полу, за столом или даже вовсе ничего не ел. Вот возьмите, например, General Electric.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 Мистер Форд умеет делать автомобили. No, no, сэр, и oh no, вы даже не понимаете, какой прогресс произошел в этом деле. Форд 3 5 г о года лучше, чем Кадиллак 2 8 г о года. За семь лет машина дешевого класса сделалась лучше, чем была машина высшего класса. Вот, вот, пожалуйста, запишите в свои книжечки, мистер и л ф и мистер Петров, если вы хотите знать, что такое Америка. Здесь не только текли части, соединяясь в автомобили, не только автомобили вытекали из заводских ворот непрерывной чередой, но и сам завод непрерывно изменялся, совершенствовался и дополнял свое оборудование. в л и т е й н ы й товарищ Грозный вдруг восторженно зачертыхался. Он не был здесь только две недели, и за это время в цехе произошли очень серьезные и важные изменения. Товарищ Грозный.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 Еще недавно шедший по конвейеру в парикмахерской на Мичиган-авеню, где мы стриглись, один мастер был серб, другой испанец, третий с л о в а к а четвертый еврей, родившийся в Иерусалиме. Обедали мы в польском ресторане, где подавала немка, человеку, которого мы на улице спросили дорогу, не знала английского языка. Это был грек, недавно прибывший сюда прямо к черту в Пекло с Пелопонесского полуострова.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 Мы прошли через зал на чистом паркетном полу которого были разложены детали стандартного автомобиля и прямо в пальто и шляпах были введены стеклянный директорский кабинет. Здесь стоял большой письменный стол на котором не л е ж а л о ни одной бумажки, был только один телефон и настольный календарь. В кабинет вошел высокий худой человек в сером костюме с седой головой свежим лицом. И походкой л е г к о о атлета. В руке он держал маленькую черную деталь из п л а с т м а с с ы Это был мистер Соренсон, датчанин по происхождению, сын печника, сам когда-то печник, а потом модельщик. Уже перед отъездом из Америки мы прочли в Вашингтонской газете небольшую заметку, где перечислялся десяток людей, получающих наибольшее жалование в стране. Мистер Соренсон был на десятом месте. Первое место занимала Мэй Вест, кинозвезда, вульгарная, толстая, н е д о р о в и т а я баба. Она получила в тридцать пятом году четыреста т д ы с я ч долларов. Соренсен получил 112 двенадцать тысяч. Он сразу заговорил про деталь, которую держал в руке. Раньше она делалась из стали, теперь ее сделали из п л а с т м а с с ы и сейчас испытывают. Мы все время находимся в движении, сказал мистер Соренсен. В этом вся суть автомобильной промышленности. Ни минуты застоя, иначе нас обгонят. Нам надо думать сейчас о том, что мы будем делать в сороковом году. Он вышел из комнаты и вернулся, таща в руках отливку. Это был блок мотора, который он отлил из стали лично своими директорскими руками. Мы еще долго будем испытывать, что получилось, но очевидно, это войдет в наш автомобиль. Мы потрогали блок, который войдет в состав машины через несколько лет. Мистер Соренсон повел нас смотреть фотографию, где он был снят вместе с директором Горьковского завода д ь я к о н о в ы м и Грозным. Простецки улыбаясь, все трое смотрели прямо в аппарат. Мы успели втиснуть в разговор фразу насчет того, что хотели бы повидаться с Фордом, и мистер Соренсон сказал, что постарается выяснить, возможно ли это.